Глава 45. Полина. Ваня решил все вопросы с отцом. У нас будет человек, который досконально изучит семью Семена и Любы от привычек и ежедневного расписания до медицинских карт и дальних родственников. И еще он отпросил маму у своего отца, чтобы мы съездили к моему. Самое сложное оказалось это решить, как бы с Есенией. Вести ее с собой, пусть и поездом, в ту обстановку, из которой я уезжала, точно не лучшая затея. Оставлять здесь на следующие 3-4 дня ужасно волнительно. Дядя Виталик предложил перевести няню с малышкой к ним в дом, но это слишком проблематично. Здесь у нее все от кроватки до ванночки. Сошлись на том, что Ванин папа обязательно каждый вечер будет заезжать в квартиру и проводить в ней некоторое время. Ну и няня, конечно, обязалась быть на связи. Закидав в сумку самое необходимое, сижу на кровати, пружине на ней вверх-вниз и заламывая пальцы. Но переживаю я. И за поездку, и за пупса. Хоть я знаю, что все будет хорошо. Тут еще стая на подхвате. Девочки с самого утра обсуждают график дневных дежурств. А я? Я пока боюсь даже думать фразу о отношениях с Ваней. Мы уже в них, мы туда вошли. Оба потому что тянет друг другу, как бы мы ни кусались и не толкались на каждом сантиметре этой квартиры. И, конечно, я никогда не признаюсь этому гаду, что ценю его терпеливое, даже трепетное отношение к моей невинности. Мне кажется, с физической точки зрения я отношусь к ней проще. То есть я прекрасно понимаю, что однажды это случится, я ее лишусь. Но жизнь на этом не заканчивается. Опять же, чисто физически. Мои страхи имеют совсем другую природу. Наверное, это нелогично, но меня пугает то, что я уже ему поверила. Поверила в то, что мы с Ваней возможны, потому что когда его у меня не было, я не могла его потерять, а теперь... Ерунда это все, конечно. Если так загоняться, у меня вообще никогда ни с кем ничего не получится. Только Коптель не парень с улицы, у нас с ним уже есть своя история». «А может, я лукавлю, и в части про любовь никак не могу поверить в то, что он может любить меня?» Дверь с тихим шелестом открывается. «И чего ты такая грустная?» – спрашивает Ваня, тут же считав все, что я не успела снова спрятать в себе. Толкает ногой сумку в сторону, присаживается на корточки и заглядывает в глаза, смешно вытянув шею и немного наклонив голову вправо. «Ты можешь не крепляться?» Смеюсь, зерошивая его аккуратно зачесанные назад волосы. Ваня показывает мне язык. Качнувшись вперед, встает на оба колена и прижимается к моим губам. Тут же его рука оказывается на моем затылке, а язык врывается в рот, переключая тумблеры с загонами на те, что отвечают за эйфорию и бабочек. Коснувшись его шеи, провожу по коже подушечками пальцев. Мы оба тихо стонем от этого прикосновения. Мне бессовестно приятно трогать его вот так, невесомо поглаживая, ощущая щекотку в животе от того, что делаю, и нам обоим приятно. Отрывается от моих губ, его теперь влажные, а глаза черные и пьяные. На голове хаос вместо зрачков бездна. «Там такси», — хрипло говорит Ваня, — ждет. Серьезно? округляя глаза, пытаясь отдышаться. «Угу». Кивает он, поправляя прическу. Я, собственно, за этим пришел. «Коптель, ты неисправим!» – смеюсь я. Тася через час приедет и побудет с няней и пупсом до вечера. Мягко толкнув Ваню, поднимаюсь и иду к стулу, на котором висит свитер. «Знаю», – Люха звонил. «Одевайся. Я водили сейчас скажу, чтобы подождал. Он просто рядом был, приехал быстро». «Ага». Выныриваю из горловины светло-серого вязаного свитера, заботливо выбранного для меня сводным. Потискав пупс и осторожно чмокнув ее в щеку, ухожу обываться. Ваня помогает мне с курткой. Закручивает шарф вокруг шеи. Мы же на такси. Тяну его вниз, чтобы мне было чем дышать. Коптель берет наши сумки, пропускает меня перед собой и выходит следом. Няня желает нам доброго пути. Дверь закрывается. Мы спускаемся к машине, грузимся. Устраиваемся вдвоем на заднем сиденье. Ваня звонит матери предупредить о том, что мы выехали. С ней встретимся сразу на вокзале. «У тебя руки ледяные». Сжимает он мои пальцы и подносит к губам. Дышит на них, целует каждый. «Я рядом, все будет нормально», — успокаивает меня. «А мы Кирюша сходим?» — прошу его. «Конечно. Должен же я с ним познакомиться», — улыбается Ваня. Прильнув к его плечу, затихают до самого вокзала, и еще не представляя, что впереди меня ждет кое-что очень забавное. Иван Коптель, который ни разу не ездил на поезде. Он выкупил для нас два купе через стенку друг от друга, чтобы мы и мама ехали отдельно и без соседей. Но вживую все это видит в первый раз. С важным видом заносит наши сумки и мамин чемодан, протискиваясь по узкому коридору. Заходит в купе, плюхается на нижнюю полку и так смотрит на меня, будто это я его сюда затащила. Можно было самолетом. Сажусь напротив него. Не. -е -е. Крутит головой, продолжая смешно стрелять глазами в разные уголки купе. Я должен был это испытать. Чтобы окунуться в атмосферу, надо было брать обычный плацкарт. Я честно пытаюсь не смеяться, но Ваня слишком забавный и слишком милый. «Ты смерти моей хочешь?» «Нет уж. Давай как-нибудь с комфортом получать новые впечатления. Будешь спать на верхней полке?» Пальчиком указываю ему на ту, что расположено у меня над головой. «Я буду спать с тобой», — заявляет он и скептически осматривает узкую полку. «Ну, или на тебе, или ты на мне», — вздыхает Ваня. «Обойдешься!» — фырку киваю на стенку, за которую у нас мама. Ей тоже идея с поездом изначально не понравилась, но она не смогла отказать сыну в приключении. Мне же все нравится. Чисто, уютно. Тем более мы тут вдвоем, без всяких посторонних людей. Твою мать! Сводный вздрагивает вместе с составом. Когда знаешь, как стартует поезд, этого даже не замечаешь. Ваня заметил. Сидит сам над собой ржет. И это тот, кто гоняет по столице на Феррари. Дразню его. «Сравнила!» – корчит смешную рожицу коптель. «Первый раз из парашютом прыгай страшно. Знаешь ли, потом привыкаешь. Просто не ожидал. Да, я верю». Улыбнувшись, подхожу к нему. Он тут же расставляет ноги, подпуская меня ближе. Зарываясь пальцами ему волосы, он отыкается лицом мне в живот и сжимает ладони на талии. «Так хорошо, тепло и спокойно». Мерный стук колес, набирающего скорость поезда, сильные руки Ивана и мое сердечко, быстро-быстро колотящееся от трепетного восторга. Мы располагаемся и болтаем до самого вечера. Ваня успевает опробовать верхнюю полку и проникнуться атмосферой. Чтобы он получил весь спектр впечатлений, беру на себя ужин и ухожу к проводнице за красным дошиком. Завариваю оба и возвращаюсь к купе. Мм! Вкусняшка! Кривисование, Забираю у меня баночки с яркими этикетками. Снимает крышку со своей, пристально разглядывает содержимое, поднимает взгляд на меня. «Ты уверена, что мы это хотим?» — спрашивает с надеждой. «Уверена!» — смеюсь над его формулировкой. «Максимально полное погружение, раз плацкарт не хочешь». «Ладно», — Сдается, примеряясь к пластиковой елке. сам напросился. «Да-да». Откровенно потешаюсь над ним. Забавный такой. Наматывает лапшу быстрого приготовления на вилку, снова несчастно вздыхает и отправляет вкусняшку в рот. Тщательно жует, шумно сглатывает. «Видишь? Все живы!» и подушечкой пальца, стирая каплю острого бульона с его губ. В следующий раз сразу целой. Отправляет в рот еще одну вилку, глядя только мне в глаза. «Дети!» – к нам заходит мама. Я дверь не запирала, руки были заняты. Да мы и не прячемся. Пока. «Ой, вы что, идите?» С ужасом смотрит на наш ужин. «Хочешь?» Ваня протягивает ей вилку с лапшой. «Нет, спасибо. Ты... Вы понимаете, как это вредно?» И смотрит почему-то на меня. «Ну да, я кормлю ее сына Дошиком». Утакаюсь взглядом в свою порцию, чувствуя, как в красном от специй бульоне тонет мое воздушно-романтичное настроение. «У нас приключения», — напоминает Еваня. «Это же не повод портить себе желудок. Есть ресторан». «Мам», — перебивает Коптель, — «мы хотим дошек. Это специфично, но прикольно. Посидишь с нами?» Хлопает на свободное место рядом с собой. «Нет», — она качает головой. Зашла узнать, как вы тут. Раз все хорошо, пойду спать. Завтра сложный день. Да, Поль? Боюсь, что да. Перестаю бесконечно наматывать лапшу на вилку и смотрю на маму, только сейчас замечая ее покрасневшие заплаканные глаза. Хмуримся вместе с Ваней. Он тоже заметил. Она уходит, а мы пока решаем не лезть с вопросами. Со мной могут и не поделиться, а Ваня просто знает ее гораздо лучше.